Глава шестая. Несколько секунд и сияющие фигуры стали окончательно материальными, если до этого они еще были полупрозрачные, какие-то не очень реальные, то теперь сомнений в их реальности нет. Метра под два ростом худощавые, вооруженные двумя клинками. Я бы даже сказал, не просто худощавые, а какие-то изящные что ли. Есть в них что-то такое. Подробности не рассмотреть, они целиком закованы в металлические доспехи, покрытые мелкой гравировкой. Лиц тоже не видно, на головах шлемы с небольшими прорезями для глаз. И есть ли там кто-то под всем этим или нет, непонятно. И как с ними сражаться, тоже не совсем ясно. Какие у них слабые места, и есть ли вообще эти самые слабые места. Атаковать первыми пока не спешат, стоят неподвижно. Кажется, смотрят на нас, но не уверен. Ну, во всяком случае, они повернуты к нам, а смотрят или нет, кто их знает. Что будем делать? Тихо спросил Ресса, достав свой меч из ножен и настороженно смотря на противников. Кто-нибудь с чем-то подобным раньше сталкивался? спрашиваю вслух, пытаясь поисковым заклинанием прощупать этих стражей. Впрочем, без особых результатов. То ли заклинание по-прежнему нормально не работает, то ли они полны магической энергии и неживые существа, что неудивительно и похоже на правду. — Нет, — ответила Ране, — я даже о таком не слышала. — А вот я слышал, — ответил комендант, — много лет назад пытались создать искусственных воинов, не знающих страха, не требующих еды, воды, отдыха, в разном виде и разными способами. Но, насколько знаю, больших успехов в этом никто не достиг. Всегда были какие-то серьезные проблемы и уязвимости, не позволявшие начать делать их массово. Были штучные экземпляры, даже довольно удачные, но они получались слишком дорогие и сложные в создании. Если кому-то и удалось создать идеального искусственного бойца, то широкую известность это не получило. А потом все эти попытки как-то закончились. Может... Развал Светлой Империи этому поспособствовал, а может что-то другое. Но вскоре после того, как Империи не стало, все такие исследования прекратились. А у нас тут подземелье как раз тех времен. Получается, мы столкнулись с еще работающим древним экспериментом. И судя по тому, что противник не один, результат мага, занимавшегося этим, устраивал, раз он не остановился на одном опытном образце. Что удивительно, пока мы говорили, стражи даже не шелохнулись. Все так же неподвижно стоят. «Может, им хватило энергии лишь на появление?» — спросила Ране, когда мы простояли еще не меньше минуты, разглядывая их. Ответить ей не успел. Девушка сделала шаг в сторону одного из противников, и все трое тут же сорвались со своих мест, бросившись к ней. Мгновение они оказались около нее, осыпая ударами. Не позволяю им троим насесть на нее и бью по одному воздушным молотом. От встречи с заклинанием стража снесло с ног и отшвырнуло в дальний конец помещения. Однако не похоже, что это нанесло ему какой-то серьезный урон. Почти сразу же он оказался снова на ногах и бросился уже ко мне. Ну, как минимум, я отвлек его от раны, что тоже неплохо. — Ресса, на тебе третий! — кричу коменданту, бросаясь навстречу врагу. — На мне? — Донеслось мне вслед с непонятными интонациями, но мне было уже не до того. Раны пока держатся, перейдя в глухую оборону и стараясь принимать на щит обрушивающийся на нее шквал ударов. Враги очень быстры и сильны, превосходят человека, даже тренированного бойца, а вот магию пока не видно, чтобы применяли. Времени, чтобы самой атаковать, у девушки нет, вот если с нее снять второго противника, тогда, возможно, что-то и сможет, а пока сосредотачиваюсь на своем враге, который уже почти добежал до меня. Снова бью по нему воздушным молотом, собираясь отправить его в очередной раз полетать. Но неожиданно облом. В последний момент, когда заклинание почти достигло его, страж отклонился в сторону, и то прошло мимо, угодив в стену за ним. И проделал он это настолько искусно, что нет никаких сомнений в том, что он это специально, а не случайно. Рывок. В последний момент ухожу из-под вражеского удара. Разорвав дистанцию, начинаю осыпать стража заклинаниями. Неважно, какие. Главное, в большом количестве, чтобы ему было сложнее уклониться от них. И частично эта тактика сработала. Вначале страж попытался уворачиваться от всех летящих к нему заклинаний, но не получилось. Слишком много их было, и он просто перестал. Начав принимать все на свою броню. Огненные шары, воздушные стрелы, воздушные лезвия — все эти заклинания бессильно разбиваются о его броню, не нанося никакого видимого урона. Может, лишь иногда, в моменты самых удачных попаданий, заставляют его слегка покачиваться, но не больше. Что-то же более серьезное, вроде воздушных молотов или воздушного тарана, он отбивает своими клинками. Не понимаю, как, но при соприкосновении их с заклинанием — то может или вообще распасться, или изменить свою траекторию полета. Неприятный и неожиданный сюрприз. Но биться с ними как-то все равно нужно. Так что продолжаю осыпать его заклинаниями, надеясь подловить. Или что его броня в какой-то момент не выдержит. Должен же быть у нее какой-то предел прочности. Кружу вокруг него, постоянно двигаясь. Стоять на месте вообще не вариант. Он слишком быстр, и если вдруг замедлится, то очень скоро оказывается рядом, и приходится сбегать от него рывком. Как же хорошо, что я изучил это заклинание. Оно уже несколько раз спасло мне жизнь. В редкие моменты, когда враг занят отбиванием моих заклинаний, оглядываюсь по сторонам. Новых противников не появилось, только эти трое. Один занят рано, второго все-таки взял на себя Ресса. Ранэ вроде бы неплохо справляется и сбивает своего противника, пытаясь найти его слабое место. Не сказать, что у нее есть заметные успехи, но и враг не теснит ее. А вот у Реса все плохо. Он бегает почти по всему залу от стража, изредка атакуя его каким-нибудь заклинанием, но на что-то большее его сил не хватает. Нужно поскорее разобраться с доставшимся мне врагом и помочь коменданту, пока не стало поздно. Вот только как закончить быстро бой? От магии стражи хорошо защищены. Обычные атаки... Что-то я сомневаюсь. Нужно еще как-то умудриться пробить их доспехи. И, судя по сражению раны, сделать это не так уж просто. Остается тогда магия. Нужно перебрать все, что у меня есть. И для начала решаю проверить огненный рой. Вот только, пока думал, противник снова подобрался близко ко мне. Так что меняю план... Вначале будет другое заклинание. Подскакиваю к стражу, вместо того, чтобы бежать от него, отчего он, кажется, даже оторопел, не ожидав такого поворота, и дотрагиваюсь до него рукой, используя огненное касание, сразу же ухожу рывком куда подальше. Отскочив на добрый десяток метров от него, облегченно выдыхаю. Получилось, и меня при этом не зарубили. Срываюсь с места и смотрю, какой результат от применения огненного касания. Заклинание сработало, сомнений в этом нет. Броня на страже почернела, и сам он стал каким-то менее резвым. Движения более дерганы и медленные. Однако он все еще жив и по-прежнему хочет меня прикончить. О чем недвусмысленно намекает то, что он снова бросился ко мне. Ладно, тогда следующее заклинание. Создаю огненный рой и направляю его прямо на стража. Заклинание получилось как нужно, и спустя мгновение к противнику метнулся рой огненных искорок, совсем скоро скрыв того в мощном огненном взрыве. А сейчас уже все. Замедлившись с надеждой, смотрю на то место, где был страж, ожидая, пока пламя опадет и откроет моему взгляду противника. И, увы, тот все еще жив. С него сорвало несколько элементов брони, неплохо так оплавило оставшийся доспех... Сам он стал еще медленнее, примерно на уровне обычного человека. Однако его настроение это нисколько не помешало. Ладно, вспышку шара пока пробовать не буду. Оставлю на самый крайний случай. Попробую кое-что другое. Бросаюсь навстречу врагу, внимательно следя за его действиями. Да, он совершенно точно растерял свою былую прыткость. И близко не сравнить с тем, каким он был в самом начале. То ли мои заклинания в нем что-то повредили то ли в нем банально начала заканчиваться вложенная энергия, потраченная на защиту от моих заклинаний и в целом на это сражение. Оказавшись рядом с ним, сразу же наношу несколько ударов клинком. Попал, правда, без какого-либо результата. Но и он не отразил мои атаки и вообще весьма медленно отреагировал на все это. Я мало того, что успел ударить, так еще и отскочил. «Интересно». Начинаю снова окружить вокруг него, нанося удары по разным частям его тела и ища слабое место. Несмотря на плачевный внешний вид, его броня по-прежнему прочна, но кое-что интересное я все же заметил. В местах, где сорваны части его доспеха, видно тело, если так можно это назвать. Похоже, он внутри пустой, там, кроме сияния, ничего нет, ни мяса, ни крови и ни ничего-то еще. Разве что в центре груди висит какая-то небольшая сфера. И так подозреваю, что это накопитель, который питает его. Раз так, тогда у меня есть одна идея, как закончить этот бой. Не знаю, насколько в нем еще хватит энергии, что произойдет, когда она закончится. Проверять это у меня нет желания. Кто знает, какая была фантазия у мага, создававшего его. Еще немного поизбивав стража, улавливаю нужный момент и, просунув руку в дыру в его броне, хватаюсь за сферу в его груди. Мощный импульс энергии в нее и, выдернув руку, сбегаю рывком подальше. Успел. Только переместился, как по ушам ударил грохот взрыва. Оглянувшись, вижу, что мой противник взорвался и его разметало по всему помещению. Ура! Я победил! Осталось еще два стража. У Ране дела терпимо, она измочалила своего противника до такого состояния, что на нем уже почти не осталось брони и, думаю, скоро тоже разберется с ним. А вот у коменданта дела откровенно плохи. Его пару раз достали, видно кровоточащие порезы, и он явно держится из последних сил. Еще немного, и он, скорее всего, погибнет. Нужно помочь ему. «В сторону!» — кричу Ресса, подскакивая к нему. Тот меня послушался и сразу же рванул вбок. Перехватываю бросившегося к нему стража магическим щитом. Пару мгновений мне это даст. И пока противник пытается разобраться с возникшей на его пути преградой, подскакиваю к нему со спины и бью огненным скасанием, вложив в этот раз в заклинание гораздо больше энергии. Яркая вспышка, и на пол потек расплавленный металл. Это не уничтожило стража, но... Быстро просовываю руку в раскаленную дыру на спине стража, пока тот не опомнился, и, схватив сферу внутри него, вытаскиваю ее. Как ни странно, но у меня получилось сделать это до да последнего сомневался. И только она покинула пределы его тела, как доспехи сразу же бессильно рассыпались по полу, а сияние внутри них бесследно пропало. Недоверчиво смотрю на лежащие доспехи и сферу в своих руках. Неужели сработало? С трудом верится, слишком просто, должен быть какой-то подвох, хотя даже если он есть, то это неважно. — Ране, лови! — кричу девушке. — Дестабилизируй и засунь внутрь него! Швырнув ей сферу, наблюдая за действиями паладина, готовясь, если вдруг что, вмешаться, девушка поймала сферу, послала в нее импульс энергии, сразу же вогнала ударом кулака в тело стража. Отпрыгнув назад где-то на метр, она закрылась щитом, и не зря. Еще мгновение, и страж взорвался, разбросав то, что осталось от его доспехов по комнате. Все. Или будет еще что-то. Пока затишье. Собираемся вместе. Окидываю быстрым взглядом ранное. Цела. Немного помята, но раны крови не видно. Ресса же. Держи. Протягиваю ему лечебный артефакт. «Спасибо», — поблагодарил он и, взяв артефакт, ненадолго приложил его к себе. Когда же раны затянулись, сразу вернул его мне обратно. «Думаете, это все?» — спрашиваю, когда прошло еще несколько минут, но больше ничего не произошло. Поверженные стражи не восстановились, новых противников не появилось. «Думаю, да. Барьеры пропали», — ответила Ране, махнув рукой в сторону одного из проходов. Барьеры? — Да, точно. Посмотрев туда, вижу, что они в самом деле исчезли. Неужели в самом деле все? Больше ничего не будет? — Осмотримся, — спрашиваю остальных. — Мое мнение не изменилось, но вы же меня не послушаете, — произнес комендант голосом, смирившегося с неизбежным. И он полностью прав. Попасть в подобное место и не осмотреть тут все... — Конечно, спрашиваешь еще. — ответила Ранэ. — Тогда идем. Держимся вместе, не разделяемся. Куда идти, мы не знали и выбрали наугад один из двух проходов. Стоило нам пройти через арку, ведущую в коридор, как там зажглись магические светильники. Там было несколько дверей, и все они заперты. Разумеется, мы заглянули за них. Какая-то кладовая со множеством ящиков и заполненных полок, небольшая лаборатория и... Главный выход отсюда. Как мы это поняли, так там все вычурно, пафосно и здоровенная дверь. Правда, наши попытки открытия не увенчались успехом. Открывается она наружу, и, похоже, там что-то сильно придавило ее. Получается, зашли мы отнюдь не с главного входа, и, возможно, тут даже была не система охраны. Почему я так решил? Так у главного входа ничего на нас не среагировало. Может, дело в том, что мы пришли к нему изнутри, а может, время сказалось на системах охраны. В том, что те тут должны были быть, не сомневаюсь. Правда, заметить их у меня не получилось. Немного осмотревшись там, пошли в другой коридор. И когда проходили через зал, в котором нам пришлось биться со стражами, закралась ко мне одна мысль. «А что, если это тренировочная площадка, а стражи — лишь ее часть?» «Очень похоже на правду. Просто слишком уж там обстановка отличается от остальных помещений тут. Там ничего лишнего, все скромно. В остальных помещениях же хватает мебели, каких-то украшений, и вообще видно, что живший здесь любил комфорт и не был чужд роскоши. Без перегибов, но все же. А кроме мебели и обстановки еще и сами стражи. Они ведь после того, как появились... Первыми не атаковали, ждали, пока начнем мы действовать. Похоже, это на нормальную охрану. Слабо. А вот на тренировочного спарринг-партнера очень даже. Во втором коридоре тоже были двери. На этот раз никакого выхода наружу. Спальня, кабинет, ванная комната и кухня. И, что удивительно, все в относительно рабочем состоянии. Тут есть и вода, и освещение работает, Мебель вполне целая, вещи сохранились. Удивительно, это место словно застыло во времени. Немного побродив все вместе, мы все-таки разделились, занявшись каждый своим. Я остался осматривать кабинет мага, ища что-нибудь интересное там, а комендант сраные отправились тщательнее осматривать остальные комнаты. К сожалению, в отличие от мебели или одежды, книги и вообще бумаги в целом не сохранились. Они истлели, и стоит их только взять в руки, как сразу рассыпаются. А ведь маг, похоже, любил книги и собрал немаленькую коллекцию, два больших, полностью заполненных шкафа. Было бы интересно хотя бы просмотреть их, но, увы, не судьба. Ничего целого не найдя в шкафах, занялся столом. И там улов был получше. Перерыв его ящики, нашел зачарованный небольшой тубус, внутри которого был скрученный в трубочку большой лист плотной бумаги. Достав его, осторожно развернул. Повезло, рассыпаться в труху он не торопился. Наоборот, выглядел пусть и немного потрепанным, но во вполне нормальном состоянии. Если не ошибаюсь, это очень похоже на карту, возможно, даже этого уровня подземелья. Нужно показать ее остальным. Забрав карту, выхожу из кабинета и сталкиваюсь с Ресса. «Там Ране зовет нас», — сообщил он и развернулся обратно. «Дойдя до кладовой, находим в ней девушку». «Догадаетесь, что я тут нашла?» — спросила она, когда мы заглянули в помещение и застали ее за разбором каких-то ящиков. «Что?» — спрашиваю у нее. «Еду!» — радостно произнесла она. «Да ладно!» — недоверчиво спрашиваю. С трудом верится, что что-то могло сохраниться спустя столько веков. «Именно. Зачарованное хранилище. Чары уже на последнем издыхании, но еще держатся. И внутри был небольшой запас еды. Ничего особенного. Мясо, хлеб, яйца и еще по мелочам разного». «Ты уверена, что еда нормальная?» «Да, я проверила. Так что мы сможем наконец-то поесть». «Это хорошо. Паладин показала нам хранилище». Это оказался небольшой шкаф, и внутри него в самом деле была еда, причем во вполне приемлемом состоянии. Молодец маг, который обитал тут. И, разумеется, мы не могли оставить ее и пошли готовить ужин. Ужинать в таком месте было странно. Происходящее вызывало некий диссонанс в разуме. Находимся в древнем заброшенном подземелье, и вот такое. Неожиданно. Пока ели, узнали, что Ресса ничего интересного не нашел. Никакого оружия или артефактов, только обычная одежда. У Раны также, кроме еды, ничего интересного. Если тут и имеется оружейное, то вход в нее спрятан, и мы его не нашли. В лабораторию мага они тоже заглянули. Оба, по очереди. Там какие-то уже испортившиеся реагенты, материалы, заготовки, инструменты. Ничего завершенного они там не нашли как и полезного для нас. «А я вот что нашел», — говорю и выкладываю на стол найденный лист, когда мы почти закончили есть, и все, кроме меня, уже рассказали о своих результатах осмотра этого места. «И что это?» — спросила Роне, рассматривая его. «Подозреваю, что карта какого-то уровня подземелья». «И вы не ошибаетесь, это карта, причем очень интересная» произнес комендант и, приложив палец к ее краю, влил немного энергии. На карте сразу же засветилась цифра, а рисунок изменился. «Да, я не ошибся. Это артефакт. Такие сейчас делают. Только они очень дорогие и редкие, слишком сложны в изготовлении. Думаю, не ошибусь, если скажу, что это карта всего этого подземелья по уровням». Ресса стал быстро прикладывать палец и вливать короткими импульсами энергию в карту, сменяя отображаемые уровни. «Да, тут все это подземелье. Вот это, к примеру, третий уровень», — сообщил он, указав на карту. Присмотревшись к нему, понимаю, что он прав. Узнал спуск со второго уровня, наш путь до четвертого уровня. «Тогда получается вот эта карта уровня, где мы сейчас». — спрашиваю, быстро долистав до нужного мне уровня под цифрой девять. — Получается, что так, — согласился со мной комендант. — А всего тут двенадцать уровней, больше, чем известно моему ордену. — Ага, я же правильно понимаю, что вот это обозначены выходы на поверхность, — спрашиваю, показав на одной из обозначений на карте. На ней вообще довольно много всего помечено. Правда, единственное, что я понял из этих обозначений, это источники воды и, возможно, выходы. Остальные пометки остались загадкой. Назначение помещений, то, кому они принадлежали, еще что-то. Да и актуальность этих обозначений под большим вопросом. Столько же лет прошло с тех времен, вряд ли сохранилось многое из того, что было раньше. «Похоже на то», — согласился со мной Ресса. И получается, что мы вот здесь. Получается так. Соглашаюсь с ним, смотря на то место, куда он указал. И там тоже есть какая-то пометка. Если судить по этой карте, то подземелье просто чудовищно огромное, и некоторые его уровни простираются как бы не под всем горным хребтом. И получается так, что до ближайшего выхода на поверхность нам идти и идти. Если я нигде не ошибся, если судить по пройденному нами пути. Думаю, масштаб тут единый для всего уровня. Это было бы логично. — Идем к выходу сегодня? — спросил комендант. — Не думаю, что это хорошая идея. Нам нужно отдохнуть, поспать. И это место подходит для этого гораздо больше, чем где-то еще в подземелье. Тут вроде бы безопасно. Есть вода, еда, удобство. Но Согласно с — поддержала меня Раны. В ответ комендант лишь тяжело вздохнул. — Ладно, вы правы, — согласился он. — Отдыхаем, едим и отправляемся в путь. Вот и договорились. Подвожу итог разговору. Свернув карту и вернув ее обратно в тубус, спрячу внутри своего доспеха. Так будет надежнее. В Раны я не сомневаюсь, а вот комендант... Не сказать, что у меня к нему есть обоснованные претензии... Он пусть и бурчит, но соглашается с нами и пока не подводил. Но лучше я перестрахуюсь. Не хотелось бы проснуться и понять, что карты нет, как и коменданта. Дежурить будем по очереди, на всякий случай. И нужно попробовать закрыть проход, через который мы сюда попали. Думаю, там должен быть такой механизм. И на этом наш ужин закончился, как и обсуждение плана дальнейших действий. Ранэ отправилась в ванную, которая еще вполне функционировала, а мы с Ресса пошли пытаться закрыть тайный ход сюда. И у нас это даже получилось. Там ничего сложного не оказалось. Прямо на стене рядом с проходом была хорошо видимая кнопка, после нажатия на которую стена встала на место. А дальше мы все помылись. Глупо было упускать такую возможность, ведь неизвестно, когда получится в следующий раз. Еще немного осмотрелись здесь. Поболтали о всяком и завалились спать. Первым дежурил Ресса, потом Раны, и последним буду я. Никуда не спешим, спим вдоволь, каждому часов по семь-восемь, чтобы были полны сил. Путь нам предстоит долгий. И это еще в лучшем случае. У нас есть карта, но не факт, что с отмеченными на ней выходами ничего не случилось за это время. Очень надеюсь, что там все нормально». Но верится в это с трудом. Стоило же только сомкнуть глаза, как моментально провалился в сон. Но, к сожалению, не в обычный сон. Оказавшись на знакомой опушке леса рядом с домом, понимаю, что Азура наконец-то смогла снова со мной связаться. Но самой девушке пока не видно что-то, поэтому обхожу дом по кругу, лучше рассматривая его, а то в прошлый раз все было очень быстро. Дом как дом. Ничего особенного. Небольшой, сложен из бревен. Почему-то кажется знакомым, но никак не получается вспомнить, почему. Не помню, что бывал в нем. «Привет, Касс!» — донесся до меня голос Азуры, когда я сделал круг вокруг дома. «Привет!» — оборачиваюсь на голос и вижу девушку, стоящую неподалеку. Она по-прежнему сияет, но рассмотреть ее получается. Вроде бы в ней ничего не изменилось с прошлого раза. «Долго ты что-то. Я думал, ты раньше со мной свяжешься. Слишком сильно потратилось в прошлый раз. Пришлось долго восстанавливаться. А тебя за это время занесло в ту еще дыру. Это ты про подземелье? Да. Я смотрю, ты любишь подобные места. Что в Фаргине, что тут. Вот только не надо, а. Я сам не в восторге от всего этого». — Что можешь сказать про это подземелье? — В нем мне тяжело. Что-то мешает передвигаться, словно сам воздух сопротивляется. Так что далеко от тебя я не отходила. Наша связь быстро теряется, и мне становится плохо. — Ты все это время была рядом? — Конечно. Как иначе? Я к тебе привязана. И это в буквальном смысле. — Знаешь, что случилось в лабораториях крепости? Кто устроил все это? Знаю и тебе не понравится, услышанное. — Говори. — Это Ралфу. Комендант был прав. — Он? — удивленно переспрашиваю. — Но... М — Да, он. Я в этом уверена, сама видела. Он в кабинете коменданта пользовался артефактом управления. Больше некому. — И зачем он это сделал? — А вот это я без понятия. Я не могу залезать в голову к людям узнавать их мысли. И что он делает сейчас? Не знаю, ты ушел глубже, и я уже не могла находиться в крепости. Жаль. И еще про подземелье. Не уверена, но мне кажется, где-то глубже есть крупный прорыв грани, но он какой-то не такой. Я чувствую знакомую энергию, но она изменена. Насколько глубже он, и он один или больше? Не знаю. Это все, что я могу тебе сказать. Что-нибудь еще полезное можешь рассказать? Может, про выходы, отмеченные на карте, которую я нашел? Нет, они слишком далеко отсюда. Я от оттуда не дотягиваюсь. Жаль. Я пойду. Много сил тратится на наш разговор. Лучше в следующий раз, когда будешь спать, снова приду к тебе, если ты не против. Да, приходи. Что уж теперь. Силуэт Азуры начал медленно растворяться в окружающей тьме, когда я вспомнил один момент, про который хотел спросить. «Стой!» — зову девушку. «Да? Что ты хотел?» — спросил силуэт, перестав исчезать. «Этот дом, вообще это место, почему оно?» «Это надо у тебя спросить. Ты его выбрал». «Я?» «Да, я лишь пытаюсь связаться с тобой. Место встречи выбираешь ты». Удивленно оглядываюсь на дом. Я его выбрал, но почему? Почему он мне кажется знакомым? И это точно не случайный дом, который я где-то увидел. С ним связано нечто большее, но вот что? Додумать мысль не успеваю. Все резко растворилось во тьме, и я провалился в обычный сон.